Лазанья. Лазанья из лаваша с артишоками. Пол килограмма тонкого лаваша, 5 артишоков, 100 граммов сыра моцарелла, 50 граммов сыра пармезан, 100 мл оливкового масла, пол литра соуса бешамель, мята, перец чили, соль по вкусу. Для соуса 200 граммов сливочного масла, 2 столовых ложки пшеничной муки, 4 столовых ложки овощного бульона, 400 мл сливок, 1 головка репчатого лука, 50 мл оливкового масла, листья тимьяна по вкусу. Мяту вымыть, обсушить, мелко нарезать. Артишоки вымыть, удалить внешние жесткие листья, измельчить миксером. Разогреть оливковое масло, и обжарить на нем в течение 15 минут артишоки, добавив перец чили, мяту и соль. Приготовить соус. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета на оливковом масле. Тимьян вымыть, обсушить, измельчить. В сотейнике растопить сливочное масло и спассеровать в нем муку до золотистого цвета, Затем влить горячий овощной бульон, не снимая с огня, тщательно перемешать до получения однородной массы без комочков. Постоянно помешивая, влить горячие сливки, затем добавить лук и тимьян, перемешать, снять с плиты. После того, как соус будет готов, добавить в него артишоковую массу и перемешать. Сыр моцареллы нарезать кубиками. Сыр пармезан натереть на крупной терке. Листья лаваша нарезать на прямоугольники по размеру формы для выпекания. Затем блюдо слоями выложить в форму. Первый слой лаваш, второй смесь артишоков и соуса бешамель, третий сыр моцарелла, четвертый сыр пармезан, пятый лаваш. Слои повторить по желанию. Духовку разогреть до 180 градусов Цельсия, и поставить в нее блюдо на 45 минут».